Глава седьмая. Они с отмщением не медлят. Уроки истории продолжаются всю вторую половину дня и начало вечера. Котоголовый гоблин по имени яроу читает наизусть баллады и задает вопросы. С каждым моим правильным ответом Карден злится все сильнее и уже не скрывает своего неудовольствия, жалуется Локу, мол, какие скучные эти уроки, высмеивает преподавателя. На этот раз заканчиваем еще засветло, мы с Тарин отправляемся домой, и сестра то и дело бросает на меня предостерегающие взгляды. Солнечный свет слабеет, проходя между деревьями. Я делаю глубокий вдох, втягивая в себя запах сосновых иголок. Понимаю, что поступило глупо, но ощущаю странное спокойствие. «Это на тебя не похоже», — говорит, наконец, старин «Ты же обычно не ищешь сорт Умиротворять их, делать вид, что ничего не случилось, этим дело не поможешь. Я подцепляю ногой и отшвыриваю камешек. Чем больше им сходит с рук, тем сильнее они укрепляются в мысли, что им это дозволено. «Так ты что, собираешься учить их хорошим манерам?» — вздыхает сестра. «Даже если кто-то и должен это сделать, то не обязательно ты. Тарин права». Ярость, что кружит голову, пройдет, и я еще пожалею о неуместной шутке. Возможно, хорошо выспавшись, я ужаснусь содеянному, так же, как она. Конечно, пролить бальзам на уязвленную гордость всегда приятно, но что в итоге? Одной проблемой больше. Ты не убийца. То, чего тебе не достает, не зависит от тренировок. И все же сожалений нет. Ступив с края, я хочу лишь падения». Начинаю говорить, и вдруг чья-то ладонь зажимает рот, пальцы впиваются в кожу вокруг губ. Бью, разворачиваюсь, и вижу, как Лок держит тарен за талию. Меня хватают за запястье, вырываюсь, кричу, но в мире фейри, крики, все равно, что птичьи пения, обычное дело, не привлекающее внимание. Нас ведут через лес, смеются, вопят, слышу, как Лок говорит что-то о жаворонках, но его слова тонут в шуме веселья. Кто-то толкает меня в плечо, и я падаю в обжигающую холодную воду, накрывающую меня с головой. Отплевываюсь, пытаюсь дышать, во рту вкус грязи и камыша. Мы с Тарин по пояс в реке, и течение толкает нас ниже, на глубину. Погружаю ноги глубже выл, чтобы не унесло. Тарин ухватилась за камень, волосы у нее мокрые, должно быть, поскользнулась. «Здесь, в реке Никси», — сообщает с берега валериан. Не выберетесь быстро, но идут. Утащат под воду и будут там держать. Да еще кусать своими острыми зубами. Он клацает, изображая, как именно Никси будут нас кусать. Вся компания собралась на берегу. Ближе всех кардон рядом с ним Валериан. Лок проводит ладонью по верхушкам камышей и рогоза, вид у него отсутствующий. И добрым он сейчас не кажется. Похоже, ему все надоели, и друзья, и мы. Никси, они такие. Говорит Никосия и бьет ногой по воде, брызги летят мне в лицо. «Сама не заметишь, как утонешь!» Я еще глубже погружаю ноги в выл. Вода наполняет сапоги, двигать ногами становится все труднее, но зато мне удается стоять неподвижно. Вот только как добраться до тарен не поскользнувшись? На берегу Валериан опустошает наши школьные сумки и вместе с Никосией и Локком швыряет содержимое в реку. «Мои тетради в кожаном переплете», рулоны бумаги, растворяющиеся в воде, книги с балладами и рассказами падают с внушительным всплеском и застревают, вклинившись между двумя камнями, моя чудесная ручка и перья поблескивают на дне, чернильница разбивается о камни, и река окрашивается алым. кардон наблюдает за мной. Хотя он еще и пальцем не шевельнул. Я знаю, чьих это рук дело. В его глазах я вижу неприкрытую враждебность Фейри. «Весело!» — кричу я. Меня переполняет ярость, и места для страха просто не остается. «Забавляетесь?» «По полной!» — отвечает кардон и его взгляд скользит от меня туда, где под водой прячутся тени. «Никси?» «Не знаю, я понемногу продвигаюсь к Тарин». «Это же просто игра!» — говорит Никосия. «Но иногда мы играем слишком жестоко и не жалеем наши игрушки, а они ломаются». «Но мы сами вас не станем», — добавляет Валериан. Нога скользит по камню, и я ухожу под воду, бьюсь беспомощно, подхваченное течением, глотаю мутную воду, паникую, выбрасываю руку и хватаюсь за корень дерева. Снова становлюсь на обе ноги, пытаюсь отдышаться, откашляться. Никосия и Валериан смеются, на лице локка застыло бесстрастное выражение. Карден шагнул в камыши, как будто чтобы лучше все видеть. Взбешенный, я возвращаюсь к Тарин, которая подается ко мне и крепко хватает за руку. Думала, ты утонешь. Голос у сестры дрожит, и я вижу, что она на грани истерики. Все в порядке. Тянусь к камню, нахожу побольше и поднимаю. Он зеленый и скользкий, весь облепленный водорослями. Если на нас набросится Никси, отобьемся. «Отступись!» — Кардан смотрит прямо на меня. На Тарин он даже не взглянул. Не надо было тебе заниматься с нами. Оставь все мысли о турнире. Скажи мадуку что тебе там не место, что мы лучше вас. Сделаешь это, и я вас спасу. Я смотрю на него в упор и молчу. Тебе нужно только сдаться, — добавляет он. Легко. Поворачиваюсь к сестре. Тарин промокла и напугана, и это моя вина. Лето жаркое, но в реке холодно, а течение сильное. «Сталин ты тоже спасешь?» «О, так ради неё ты все же сделаешь то, что я скажу!» Карден пожирает меня жадным взглядом. «А это благородно!» Он берет паузу, и в этой тишине я слышу лишь сбивчивое дыхание сестры. «Благородно?» Я смотрю на Никси, выжидаю, но никаких признаков движения с их стороны не видно. «Что ты хочешь знать?» Интересно, кардон делает еще шаг к воде и опускается на корточки. Теперь наши глаза на одном уровне. В Фейерленде так мало детей, что я никогда не видел среди нас близнецов. И каково оно быть близняшкой? Как ты себя чувствуешь? Словно тебя удвоили или как будто поделили? Я не отвечаю. Вижу, как Никосей берет под руку Локко, наклоняется и шепчет ему что-то. Он смотрит на нее уничижительно, и она недовольно надувает губы. Может, им досадно, что нас никто не ест. Карден хмурится. Сестра-близняшка. Он поворачивается к Тарин, и на его губах снова вспыхивает улыбка, как будто ее зажгла какая-то очередная ужасная идея. — А ты принесешь похожую жертву? — Давай выясним. — У меня есть к тебе щедрое предложение. Вылезаешь на берег и целуешь меня в обе щеки. Сделаешь это, и если не станешь защищать сестру словом и делом, я не буду считать тебя ответственной за ее дерзкое поведение. Ну что, хорошая сделка. Но для начала ты выходишь сюда, к нам, а ее оставляешь там. Покажи ей, что она всегда будет одна. На мгновение тарен замирает, словно заледенев. «Иди», — говорю я, — «обо мне не беспокойся». И все равно смотреть, как она бредет к берегу, больно. Но, конечно, так нужно. тарен будет в безопасности, а цена значения не имеет. Нечто бледное отделяется от остальных и плывет к ней, но, завидев мою тень в воде, приостанавливается. Я делаю движение, будто бросаю камень, и оно дергается. Им нравится легкая добыча. Валериан берет тарен за руку и, словно некой важной особе, помогает выйти из воды... Ее платье промокло, с него стекает вода, и она идет, будто водный дух или морская нимфа. Ступив на берег, Тарин прижимается посиневшими губами сначала к одной щеке кардона потом к другой. Глаза у нее закрыты, у него же открыты. И он наблюдает за мной. «Скажи, я отрекаюсь от сестры моей джут говорит ей Никосия. «Я не стану помогать ей. Она мне даже не нравится». Тарин Бросает в мою сторону быстрый, извиняющийся взгляд. «Я не обязана это говорить. В сделку такое не входило». Все смеются, кардон раздвигает ногой камыши и чертополох. Лок пытается что-то сказать, но кардон перебивает его. «Твоя сестра отказалась от тебя». Не «Видишь, чего можно достичь?» «Несколькими словами». «Это еще не самое плохое. Мы можем сделать и кое-что похуже». Можем околдовать тебя так, что ты станешь бегать на четвереньках и лаять, как собачонка. Можем наложить проклятие, и ты зачахнешь из-за того, что никогда не услышишь какую-то песню или доброе слово от меня. Мы не смертные, мы сломаем тебя. Ты всего лишь девчонка, хрупкая и слабая. Нам даже стараться не придется. Сдавайся. Нет, — говорю я, никогда. Он усмехается. Никогда? Никогда? Как и всегда, слишком сложные понятия для смертных. Тени в воде остаются на месте. Но, возможно, эти существа не решаются напасть из-за присутствия Кардона и других, которых они воспринимают как моих друзей и которые, если что, придут на помощь и защитят меня. Я жду следующего шага Кардона и внимательно за ним наблюдаю, надеясь, вид у меня непокорный, а дерзкий и вызывающий. Он пристально и ужасно долго разглядывает меня. Потом говорит, «Думай о нас!» Всю долгую дорогу домой, мокрое и униженное, думай над своим ответом. Это меньшее из того, что мы можем сделать, с этим кардон отворачивается от нас, и через мгновение его примеру следуют остальные. Я провожаю его взглядом, смотрю им всем вслед, Наконец они скрываются из вида, и я вылезаю на берег и падаю на спину в грязь, рядом состоящий тарен. Пытаюсь отдышаться. Никси поднимаются к поверхности и смотрят на нас жадными, с молочным отливом глазами. Одна начинает выползать на берег. Я швыряю камень, промахиваюсь, но брызги летят во все стороны, и наступление приостанавливается. Постановая, поднимаюсь и иду... Тарин плетется рядом и всю дорогу тихонько всхлипывает. А я думаю о том, как ненавижу их и как ненавижу себя. А потом уже ни о чем не думаю, а просто переставляю одну за другой ноги, которые несут меня мимо терновника и папоротника, вязов и вишен, барбариса и чернослива, мимо древесных духов, притаившихся среди розовых кустов. Спешу домой к ванной и постели, в мире, который не мой и, возможно, никогда моим не станет».